И вечер премьеры, когда в ответ на аплодисменты раздаются свистки, я, что довольно редко случается с авторами, был почти на стороне свистевших. Хотя свистывали как раз его, так как по настоянию Гореля Корделье Делану менее ловкий предприимчивый вообще ничего не подписал. Но когда ты, Александр, и вскоре великий, Когда твой шедевр Антони репетируется в другом месте, не грех считать себя виноватым лишь наполовину. Или вовсе не виноватым. Вот, однако, истинные причины посредственности Наполеона, тогда как сказанное выше только легенда. Горель приглашает Александра на премьеру матери и дочери Мазереса и Ампи. Эта душераздирающая пьеса имеет огромный слезный успех.